Глава 37. БОБ. Август. 2165 год. Дельта Эридана. После нападения гориллоидов прошло несколько недель, и дельтанцы, как и я, расслабились. Я надеялся, что трёпка, которую получили гориллоиды, станет для них хорошим уроком. Вероятно, так же считали и сами дельтанцы. Как бы не так. Не знаю, то ли горилоидам хватило ума придумать план, то ли просто все так совпало, но в данный конкретный день горилоиды начали мощное наступление, подобного которому я еще не видел. Возможно, их привлек запах жареного мяса. Получив копья, дельтанцы стали еще успешнее охотиться, и я уже забеспокоился, что им не хватит благоразумия, и они истребят всю дичь в округе. Возможно, горелоиды почувствовали, что дельтанцы успешно конкурируют с ними в борьбе за пищу. Как бы то ни было, сейчас я с ужасом взирал на то, как к лагерю идет 31 горелоид. Я немедленно вызвал остальных. Люк вышел в пробный рейс, так что он нам не поможет. Сигнал до него будет идти слишком долго. Однако Марвин и Бендер появились незамедлительно. «Мы разогнали нашу тактовую частоту до максимума, чтобы выиграть время для обсуждения ситуации». ВР потемнело и исчезло, пока компьютерное ядро приспосабливалось к выросшей нагрузке. «Что за черт? Как это произошло?» — спросил Марвин. Я пожал плечами. «Горелоиды голодают. И, кроме того, слегка отчаялись. Вряд ли стоит придумывать какие-то другие причины». «Парни, вы уже развернули беспилотники снаряда?» — включился в разговор Бендер. «О, господи, нет!» Я нахмурился. «Меня накрыла волна отвращения к самому себе. Все шло прекрасно, и я думал, что времени у нас достаточно. Гуппи, как быстро мы сможем доставить их на место?» «Десять минут. Плюс-минус две минуты. Ограничивающий и наиболее неизвестный фактор — это вход в атмосферу». «Запускай их. Немедленно». «Готово». «Через несколько минут беспилотники долетят от нашей орбиты до верхних слоев атмосферы. Но если я не хочу, чтобы они сгорели, то во время спуска им придется сбросить скорость». Мои размышления прервал Марвин. «Мы не должны без всяких причин жертвовать нашими беспилотниками-наблюдателями. Особенно в ситуации, когда они не смогут развить большую скорость». «Верно», — ответил я, — «разместим их рядом с Архимедом. Думаю, прежде всего нам нужно защитить его». Мы потратили еще несколько миллисекунд на обсуждение ситуации, но вариантов на самом деле было немного. Вздохнув, я изменил свою тактовую частоту и вернулся в реальное время. ВР снова включилась, но мне было не до нее. Дельтанцы значительно превосходили горелоидов по численности, но горелоиды были типичными огромными монстрами. Они шли туда, куда им вздумается, и брали все, что им нужно. Для того, чтобы сдержать одного из них, требовалось полдесятка дельтанцев с копьями. Дельтанцы храбро сражались, но горелоиды были просто неудержимы и, кроме того, явно не хотели удовлетвориться скромной добычей. Либо они действительно голодали, либо решили отомстить. Группа горелоидов напала на группу С, и нескольким из них уже удалось прорвать оборонительные порядки. Женщины и дети пытались отступить, но отступать было некуда. Архимед прятался за спиной матери в центре стаи. Я стиснул кулаки, увидев, как он дрожит от страха. Когда один из горелоидов бросился на группу, откуда ни возьмись, появился Арнольд и воткнул ему копье в спину. Вот для этого и нужны копья. Я облегченно выдохнул. Но оказалось, что я рано радовался. Арнольд попытался вытащить копье, но на это не было времени. Наконечник застрял в теле врага. Другой горелоид с ревом побежал на него. Арнольд бросился ему под ноги. Горелоид упал, а Арнольд сумел откатиться прочь. Но это не причинило врагу вреда, и он уже вставал. Арнольд посмотрел по сторонам, но рядом не оказалось ничего похожего на оружие. Зарычав, горелоид уставился на Арнольда, но тут Архимед с воплем бросился соплеменнику топор. Арнольд поймал его и замахнулся, целясь прямо посередине головы горелоида. Послышался громкий треск, и гориллоид упал, словно марионетку, у которой перерезали ниточки. Арнольд посмотрел на топор в своей руке. «Ага, такое удивление, что челюсть падает». Арнольд взревел и принялся рубить горелоидов так, что им мог бы гордиться даже Конан-варвар. Арнольд был невероятно крупным дельтанцем, таким большим, что почти мог сойти за юного гориллоида, а в руках он держал эквивалент топора-лесоруба. Архимед пытался сделать топор побольше, и у него это отлично получилось. Арнольд стремительно разрубил черепа еще нескольким гориллоидам. С подобной тактикой горилоиды еще никогда не сталкивались, и защиты от нее у них просто не было. Другие мужчины-дельтанцы собрались с духом, и еще через несколько секунд рядом с группой С уже не осталось ни одного из атакующих. Арнольд и выжившие мужчины отправились к другим группам, чтобы усилить их. Затем... Произошла катастрофа. Один горелоид провел серию обманных движений и оказался за линией защитников. Уже ничто не отделяло его от женщин и детей. И Архимед, безоружный, застыл прямо перед ним. Его мать орала во все горло. Я видел, как Арнольд поворачивается, плавно, словно в замедленном повторе. На секунду мне показалось, что я парализован. Но нет, у меня просто был шок. «Гуппи!» «Снаряды! В каком они состоянии?» «На подходе. Передаю управление первой машиной. Прямо сейчас». Полностью отключив виртуальную реальность, я повысил свою тактовую частоту и скользнул внутрь снаряда. Он приближался к полю боя, и я уже мог различить гориллоида. Архимед начал отступать, а мать бежала к нему. Арнольд тоже пытался добраться до нападавшего. Я успел первым. Сорок фунтов высокопрочной стали пронзили гориллоида вдвое быстрее, чем пули из мощной винтовки. Столкновение было не просто фатальным. Гидростатический шок порвал горилоида на части, почти на клетки, размазал его по земле дельтанцам, деревьям, гориллоидам и всему остальному, что оказалось рядом. Звуковой удар загрохотал словно гром. Все живое, что находилось поблизости, застыло и сжалось от страха. Дельтанцы опомнились первыми. Да, они услышали неизвестный шум, но им нужно было защищать своих родных. Несколько гориллоидов погибли, не успев прийти в себя. Их гибель переломила ход боя, и оставшиеся гориллоиды бросились на утек. Им вслед полетела пара десятков копий, и еще восемь гориллоидов упали, не добежав до опушки леса. Все было кончено. Масштабы боя не поражали. Гориллоиды не просто охотились — а уничтожали врагов. Возможно, они собирались забрать трупы жертв позже или обезумели от голода. Я вдруг понял, насколько плохо я разбираюсь в местной биологии. Я не профессионал, а дилетант, притворяющийся биологом. И, возможно, я создал ситуацию, которая все ухудшила. В бою погибли 30 дельтанцев и еще около 15 были ранены. И некоторые настолько серьезно, что вряд ли выживут. Я стиснул зубы. В задницу первую директиву. Я иду охотиться на горелоидов. Я направил беспилотника-наблюдателя в другую точку, поближе к Архимеду. Сейчас он осматривал место, где совсем недавно был горелоид. Там еще валялись его ошметки, но большая часть импульса передалась животному, и их значительная часть полетела прочь. Через несколько секунд Архимед это сообразил и двинулся по следу. «Эй, Гуппи, от снаряда что-нибудь осталось?» «Нет информации. Нет телеметрии». «Да, именно это меня и беспокоит». Марвин постучал пальцем по картинке. «Если обломки остались, парнишка их найдет. «Вопрос. Должны ли мы этого опасаться?» хм, «Да, верно. У них нет никакой металлургии». А у нашего добра очень высокая точка плавления. Они не смогут его обработать. Архимед пошел по тропе и вскоре добрался до места, где в земле прошла глубокая борозда, заканчивавшаяся холмиком. Архимед немного посмотрел на нее, а затем бросился бежать. Через минуту он вернулся с тем, что, наверное, можно было назвать куском коры. Предмет имел форму совка. Я узнал его. Таким инструментом дельтанцы выкапывали клубни. «Через пару минут он доберется до снаряда», — сказал Марвин. Мы переключились на камеру другого беспилотника и стали наблюдать за Арнольдом. Он показывал другим мужчинам, но, к счастью, не на них, как применять в бою топор. Соплеменники завороженно внимали ему. «Им нужны еще топоры». Я кивнул. «У Архимеда закончились кремни. Дельтанцы тщательно обыскали то место, где мы сбросили первый комплект». Повторить операцию нам не удалось. «Может, нам вообще не надо ничего делать?» — заметил Марвин с глубокомысленным видом. Я косо посмотрел на него. «Почему?» «Если они помнят, где брали кремни раньше, а это вероятно, ведь Моисей еще жив, то им стоит вернуться туда». «Господи!» — воскликнул я и хлопнул себя по лбу. «Это же настоящее приключение! А их будет девять! Они переночуют в Ривенделле!» Марвин закатил глаза. «Ладно, ладно, капитан Сарказм. И нет, я серьезно. Место, где они сейчас живут, не идеально, по множеству причин. Они оказались здесь, потому что отступали без какого-либо плана. Мы с Люком практически это доказали. Месторождение кремней легче оборонять, там легче добыть воду, и там есть кремни». Я вздохнул и потёр лоб. Данное виртуальное действие по-прежнему меня забавляло, и, кроме того, подобные привычки позволяли мне чувствовать себя человеком. И это... Было приятно. — Гуппи, пожалуйста, телефонируй Бендеру и Люку. — Я работаю над этим. Во время сеанса связи будет задержка в 0,75 секунды. — Ясно. Передай всем, пусть снизят тактовую частоту до 0,25, чтобы это компенсировать. Я подождал несколько секунд, а затем в комнате появились Бендер и Люк. — Привет, парни, — начал я. Пора обсудить наши планы. Вы трое провели тестовые полеты и поэтому уже готовы выбрать точку назначения и отправиться в путь. С другой стороны, у нас тут раса разумных существ. А мы же знаем, что отказаться от подобного проекта просто невозможно. Какие будут соображения? — Честно говоря, дельтанцы не очень меня привлекают, — ответил Бендер. — Это твой проект. Я подключился к нему поздно, и мне хочется найти что-нибудь свое. Люк кивнул в сторону Бендера. — Поддерживаю. Я посмотрел на Марвина. Он пожал плечами и оглядел сидевших за столом. «У меня больше интереса к этому проекту, наверное, потому что я появился раньше». Он кивнул Бендеру, и если уж на чистоту, то это же не навсегда. «Я вполне могу задержаться тут на пару лет. Или на пару столетий». Взгляд Марвина устремился куда-то вдаль. «Мы же бессмертные, верно?» Он встряхнулся и продолжил. «В общем, да. Я тут еще побуду. Может, передумаю, когда мы вырастим новую партию бобов?» Марвин откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы на затылке. Я кивнул. «Ладно, парни, спасибо. Я внесу соответствующие изменения в наши планы». Люк и Бендер кивнули, и их аватары исчезли. Мы увеличили тактовую частоту до нормальной и продолжили наблюдать за тем, что происходит в колонии.